Глава седьмая. Вой рок группы в клубе Алекс достиг своей кульминации. Музыка, алкоголь и все убыстряющиеся, метешащая вереница огней превратили заведение в бурлящий котел. Наконец прогремели последние аккорды, и очередная песня с лязгом и забыванием оборвалась. Пора, подумал Дарбин. Необходимый стимулятор был уже на готове. Сидя за столом возле другого конца сцены, на него вопросительно, подняв брови, смотрел Деннис Хендриксон. Дербин медленно кивнул головой. Заговорщицки улыбаясь. Хендриксон встал из-за стола, забрался на сцену и подошел к микрофону. Дербин тоже поднялся со своего места, отошел от стола и приготовился быстро действовать, если случится что-нибудь непредвиденное. «Друзья!» Разнесся по залу многократно усиленный голос. Некоторые подростки повернулись, чтобы посмотреть на сцену. «А что это мы тут сидим?» Продолжал Хендриксон. «Как долго мы еще будем позволять этим вонючим Колли издеваться над нами? Не хватит ли терпеть все это?» Все больше голов поворачивалось в его сторону, и шум в зале начал понемногу стихать. Дождавшись тишины, Хендриксон принял монументальную позу и, сознанием дела, начал открыто поливать правительство грязью. Зал постепенно заводился. Дарбин прекрасно понимал, что дело было не в самих словах, а в том, как Хендриксон все это говорил. Он обладал врожденным даром красноречия и был непревзойденным оратором. Когда он начинал о чем-то рассуждать, уже через несколько секунд всем начинало казаться, что перед ними непререкаемый авторитет. К природным данным Хендриксона прибавлялись еще три года тайных занятий психологии и социологии, так что к настоящему времени он умел мастерски манипулировать людскими эмоциями. Хендриксон закончил свою речь, и толпа взревела. Это была уже не пьяная разноголосица, а вопль ярости и жажды насилия. В одном углу начали скандировать. «Да сжечь их, сжечь их!» Все больше и больше поток подхватывал этот призыв, и вскоре здание затряслось от топота сотен ног. Сидевший за столиком впереди Дарбина темноволоса юноша украткой сунул руку во внутренний карман пиджака. Дарбин осторожно подошел к нему сзади, и когда тот вытащил что-то из кармана, нанес ему короткий точный удар чуть ниже затылка. Парень стукнулся лбом о стол и обмяк. Оброненный им предмет оказался миниатюрным радиопередатчиком. Дарбин давно уже подозревал, что с этим парнем будут проблемы. Уж очень он себя настороженно вел. Внезапно, без какой-либо видимой причины, толпа пришла в движение и бурным потоком устремилась к одному из боковых выходов. Скочив на стол, Дарбин успел заметить, что шествие возглавляет Хендриксон. Когда он спрыгнул на пол, людской поток увлек его за собой. Впрочем, Дарбин не имел возражений. Он только пожалел, что слишком много внимания отдал агенту Колли и не дослушал до конца Шедевральный монолог Хендриксона. Выплеснувшись на улицу, толпа потекла к северным воротам хаба. Дербин бежал впереди, протискиваясь сквозь нестроенные ряды в самую гущу, где в случае необходимости он мог бы сыграть роль близкого соратника-вождя. — Стоять! — прогремел впереди голос из мегафона. — Приказываю разойтись! — в этот момент Хендриксон обернулся и что-то прорычал. Не разобрав слов, Дарбин побежал еще быстрее. Со стороны ворот метнулся тепловой луч, полоснув по рядам. Мощность, видимо, была установлена низкая, только чтобы слегка обжечь, не причиняя особого вреда. На секунду толпа пришла в замешательство. К воплям ярости присоединились крики боли, но Хендриксон даже не замедлил шаг. Он что-то крикнул своим высоким чистым голосом, и толпа снова ринулась вперед. Ворота открылись, пропуская внутрь охранников на ходу выхватывающих бластеры. «Теперь они будут стрелять на поражение», — подумал Дарбин. «И бронекостюм Хендриксену уже не поможет». Но выстрелов не последовало. Оба охранника, вскинув руки и запрокинув голову, упали на землю. Охранник, открывавший ворота несколько секунд, пытался понять, что происходит, но тоже был сражен одним из укрывшихся где-то снайперов Ахары. Ворота так и остались открытыми. Ведомая Хендриксоном толпа с победным криком устремилась в хаб. Несколько парней остановились, подобрали оружие и тут же пустили его в дело. Подъехавшая машина службы безопасности была сплошь изрешечена и едва не взорвалась. В качестве очередного трофея мятежникам досталось несколько карабинов и бластеров. Ошалевшие от успеха парни принялись беспорядочно палить по ближайшим зданиям. Рассыпали стекла. Кое-где вспыхнул пожар. Но Хендриксон опять что-то прокричал, и толпа двинулась к правительственному центру хаба. Дарбин, неотрывно следивший, чтобы наряды службы безопасности не зашли с тыла, увидел три приближающиеся машины. Он хотел предупредить Хендриксона, но это оказались всего лишь автокэбы, частные автомобили и фургон без опознавательных знаков. «Итак, первая фаза завершена», — подумал Дарбин. Теперь наступало время второй фазы под кодовым названием «Наживка». Команда Ахары должна была навлечь на свои головы наихудшее из того, что могли сотворить Коллию. Слегка вздрогнув от этой мысли, Дарбин, поглядывая на тылы, снова углубился в гущу толпы. Гарвей получил извещение о случившемся еще на пути в департамент. — Сколько их прорвалось, сержант? — спросил он. — По меньшей мере сотни-две, сэр, — ответил Грацман а чувствуешь, что он сильно напуган. Даже не знаю, как им это удалось. Солдаты, охранявшие вход, ни с того ни сего с сего свалились замертво. Ворота остались открытыми, но датчики не засекли ничего похожего на оружие. «Проща — Проща! — пробормотал Гарвей. — А сэр... — Снайперское оружие спецназовцев! — пояснил Гарвей громче. «Боевая тревога. Код М7. Немедленно обеспечить всех снаряжением и обмундированием, предназначенным для разгона мятежа. Есть, сэр!» На экране видеофона Гарвея загорелись красные буквы «Код М7». «Готово, сэр?» — доложил Грацман. Гарвей нажал клавишу, и буквы с его экрана исчезли, появившись на сотнях других мониторов правительственной связи. «Какие у нас еще потери?» Четверо, те, что были посланы к воротам на подмогу. Они, наверное, думали, что толпа еще снаружи, и успели только сообщить, что слышат крики, когда их накрыли. — Почему? — заорал Гарвой, Ты держал ворота под контролем. Почему ты их не предупредил? — Сэр, а я... -я? — пролепетал Грацман. — Все произошло слишком... — Быстро. Значит, ты, бедолага, слишком потрясен, да? А четыре человека просто взяли и отправились на тот свет. Гарвей уже еле сдерживал переполнявший его гнев. Им начали овладевать самые мрачные предчувствия. Итак, движущей силой всей этой заварухи является черный спецназ, — рассуждал префект. Служба безопасности не сумела предотвратить атаку, потому что за 30 лет ничего подобного не случалось. Теоретически весь личный состав основательно подготовлен к такого роду ситуациям, но за 30 лет безделия они просто заплыли жиром. Смогут ли они прийти в себя и начать действовать теперь в разгар схватки? В этом Горвей уже не был уверен. Но одну Гарвей знал наверняка, если сейчас ограничиться лишь обороной хаба, значит сделать шаг к поражению. Необходимо срочно подавить бунт, прекратить распространение волнений на другие районы, пока черные воротники не придумали еще чего-нибудь под прикрытием беспорядков. — Сержант, что там с авиацией? — спросил он. — Все восемь самолетов-карактеровщиков подняты в воздух. А толпа разделилась на несколько групп, каждая из которых имеет по крайней мере одну захваченную единицу оружия. Наблюдается сборище возле других ворот, но мы их пока сдерживаем. Корректировщики не обладали средствами для проведения точечных прицельных атак с целью разгона демонстрации. Но для этих целей вполне можно использовать другие воздушные силы. — Свяжитесь с космопортом, — распорядился Гарвей. Мне немедленно нужны их патрульные катера. — Все шесть? — засомневался Грацман. Ну — Но и тогда порт останется без охраны. Неужели им недостаточно электроограждения? Кроме того, для очистки улиц с помощью катеров много времени не понадобится. В крайнем случае, если уже они так сильно напуганы, пусть попросят рекрелян поднять воздух один из корсаров. — Слушай, сэр! — Грацман защёлкал тумблерами. — На связи дежурная ПЦР-порта. Третий канал, сэр. Они шли над городом на бреющем полёте. Шесть обтекаемых кораблей, появляющихся с севера. Тупоносые самолёты-корректировщики службы безопасности безропотно уступили им место. С одинокого поросшего лесом холма в двух километрах от города — Тревор Данау наблюдал за их полетом. Он пересчитал их и, казалось, остался доволен. Правда, Данау рассчитывал, что Гарвей пустит вход катера немного позже, но в целом все шло по плану. Но вместе с Террисом Шеном они заняли свои позиции около часа назад. Старый спецназовец осторожно вытянул искалеченную ногу, сел на пульт наводчика двухзарядной ракетной установки какой-то миг его охватила меланхолия, и он с сожалением подумал, что, видимо, это его последнее крупное дело. Пора было уступать кому-то место лидера. Идунин мог обеспечить долгую жизнь, но для восстановления плоти требовались другие препараты и хирургические вмешательства. А Колли решительно отказывались провести операции. Раздумья его заняли всего несколько секунд, и, тряхнув головой, Данау отключил предохранитель и взялся с гашетки. Всем когда-то приходится расплачиваться, и если его счет оказался больше, чем у остальных, ничего не поделаешь, он командир, и спрос с него другой. Лейд никогда не уклонялся от отведенной ему рискованной роли вечно дежурного контрактора с ожидаемым посланцем. Он терпеливо ждал столько лет, играя свою роль и ежедневно рискуя навлечь на себя подозрения. Но вот его миссия завершилась, и встреча, наконец, состоялась. Дана узнал, что Лейд будет достойным преемником. Если только ему останется кем командовать после сегодняшней ночи. Катера заняли позицию над Кэмпстоном и, стабилизировав гравитацию, зависли над городом. Подождав, пока они станут... Совершенно неподвижными Медонау прицелился и аккуратно нажал на гашетку. Яркая голубоватая белая вспышка, словно маленькое солнце, вспыхнула над городом. И прежде чем камни упасть на землю, катер взмыл вверх и перевернулся в воздухе. Второе судно, рванувшись в сторону, оказалось ровно на пути следующей ракеты, которая ему вовсе не предназначалась. Учесть катера была еще менее завидной. Видимо, до предела начиненной боеприпасами он разлетелся на мельчайшие куски после взрыва, озарившего чуть ли не полнеба. Третий катер, отброшенный взрывной волной к земле, только еще выходил на прежнюю позицию, но был сбит ракетой, пущенной шином с юго-запада. Все это произошло настолько быстро, что только после падения третьего катера грохот от взрывов донесся до Тревора Данау. Но старому солдату эти звуки казались чарующей музыкой. Три попадания с первого же залпа. Это совсем неплохо. Оставшиеся катера, словно осы, заметались над городом. Но Дана узнал, что они, хотя и были построены рекрелянами, все же разрабатывались земными конструкторами, и их детекторы в ближайшее время не обнаружат источник атаки. Основная проблема при использовании чужих технологий — иронично рассуждал Данао. Это то, что первоначальному владельцу всегда известны недостатки конечного продукта. Два катера перешли на стандартную систему поиска, а третий набрал высоту для контроля всей зоны. Такой подход к проблеме явно не был творческим. Каждый из поисковых катеров неминуемо попадал под прямой огонь при обнаружении атакующего. Данао перезарядил установку, ожидая, пока какой-либо из кораблей направиться в его сторону. Но тут один из них неожиданно сменил курс и по крутой дуге направился влево от Данау. Спецназовец понял — шена засекли. Последний, видимо, тоже сообразил, что к чему и одну за другой выпустил обе ракеты. Но, не долетев до цели, они взорвались в воздухе, сраженные прерывистым лучом. Данау, разразившийся проклятиями, развернул свою установку, быстро прицелился и нажал на гашетки. Это неминуемо должно выдать его позицию, но другого выбора не было. С пустыми стволами Шен будет в течение долгих секунд беззащитной мишенью, пока не перезарядит свое оружие. Ракета метнулась к новой мишени, и надежда Данау на то, что экипаж судна состоит из необстрелянных пилотов, оправдалась. Сконцентрировав внимание на позиции Шена, они абсолютно забыли о возможности атаки с тыла. В последний момент они все же засекли ракету, но было уже слишком поздно. Пытаясь спастись, пилот резко изменил курс, но наведенная на конкретную цель ракета настигла катер, прекратив его маневр. Лицо Данао искривилось в презрительной усмешке. Пилот черного спецназа. Видя неминуемую гибель, никогда бы не поступил таким образом, а использовал бы оставшиеся секунды для последнего залпа по врагу. Неожиданно верхушка холма, на склоне которого находился Данау, озарилась ярким ревущим пламенем, и он едва успел закрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Луч исчез так же быстро, как и появился, оставив после себя горящую растительность». Данау лежал на земле, чувствуя, что бронекостюм раскалился до невероятной степени, и кожа его вот-вот покроется пузырями. Ему крупно повезло. Катер обстрелял его на полном ходу, а не со стабильной позиции. В противном случае он бы сейчас не увидел даже этих пурпурных кругов перед глазами. Понимая, что следующей атаке бронекостюм не выдержит, Данау взглянул на него и повернулся к ракетной установке. Зрелище оказалось неутешительным. Боеприпасы внешне не пострадали, но более тонкий металл самой установки в некоторых местах покорежился и даже оплавился. Данау открыл крышку у основания орудия и принялся извлекать пусковой механизм. И вдруг ему снова пришлось распластаться на земле. Новый оглушительный взрыв... Потряс воздух, и Данау успел заметить, как изуродованный патрульный катер, бешено вращаясь, упал у подножья холма. «Еще одну очко в пользу Шона», — отметил он про себя. Но радость оказалась преждевременной. Последнее судно, будто свалившись с неба, открыло яростный огонь по позиции Шена. И через секунду на юго-западе в небо взметнулся огненный куст. Это взорвались и разлетелись разные стороны оставшиеся боеприпасы. Катер, торжествуя победу, продолжал полосовать по земле лучом. Данау вытащил, наконец, пусковой механизм, заставив одну из ракет, как мог быстрее заковылял вниз по склону на ходу, прилаживая к механизму запасной ствол. Когда катер развернулся и направился в его сторону, Данау собрал импровизированный ракетомет и, лежа на спине, целился уже без всякой оптики. Надежды, что его не обнаружат, уже... Не было. Освещенный горящими вокруг деревьями, он представлял из себя идеальную мишень. Данау лежал неподвижно, изображая раненого, и выеждал, что катер подойдет поближе. Судно приближалось со средней скоростью и, выждав момент, Данау яростно сдавил. Гашетку. Ракета рванулась вперед, обдав пламенем его левую руку и бок. Корчась ветком дыму и хватая рто воздух, он почувствовал, как силы покидают его. Прежде чем окончательно потерять сознание, Данау все же успел заметить, как вспыхнула голубым пламенем хвостовая часть катера. Катер взорвался и рухнул недалеко от холма. Но Данау уже был мертв. Джеймс Ноук лежал, распластавшись холодной липкой грязи в нескольких метрах от внешнего заграждения космопорта. Не обращая внимания на пронизывающий холодный ветер... Он сконцентрировал все свое внимание на группе строений по ту сторону взлетного поля. Он уже в течение часа находился в таком положении, и каждую секунду напряженно ожидал признаков того, что его товарищи все-таки засекли. Но спецназовцы, передвигаясь по пластунски, умышленно ползли как можно медленнее, чтобы датчики, реагирующие на движение, не сработали. Теперь между ними и виднеющимися в темноте «корсарами» Оставалось только электрозаграждение со специфической системой защиты. В отличие от стены вокруг хаба, этот «забор» строили рекреляне. Кроме детекторов движения, вмонтированных сверхпрочную металлическую сетку, здесь имелись датчики, реагирующие на металл и изменения уровня радиации. Кроме того... Угловые вышки были оснащены автоматическими самонаводящимися лучеметами системы ПВО. В качестве дополнительной противопехотной защиты вдоль заграждения протянулись линии игольчатых мин, срабатывающих от прикосновения или сигнала датчиков. Во многом благодаря этому никто и никогда еще не пытался даже приблизиться к такому забору. Правда, теперь в любую минуту могло произойти историческое событие в корне меняющаяся затянувшуюся стабильность. Четверть часа назад патрульные катера покинули порт и направились в сторону Капстона для разгона обнаглевшей толпы. Сейчас они, наверное, кружат над городом. Внезапно в окнах казармы вспыхнул свет. Ног понял, что время пришло, и потянул руку к приземистому устройству, похожему на миномет, которое он полчаса назад прочно закрепил на грунте. Никакая стандартная лестница даже самой замысловатой конструкции не помогла бы перебраться через заграждение рекрелян, поэтому ног аккуратно повернул рычажок на своем устройстве, зашипел сжатый воздух, и ствола миномета начал медленно появляться похожий на плотный резиновый шланг кусок эластичного пористого полимера. Медленно, поднимаясь над забором, полимерная Трубка на высоте двух метров перевалила через него и уперлась в землю. Ноук аккуратно передвинул рычажок в другое положение, и по трубке, сочась из спор, быстро заструился желтоватый мономер. Атмосферный воздух действовал как катализатор, и в результате реакции над заграждением образовалась прочная пластмассовая дуга с бугристой поверхностью. Цепляясь за выступы и стараясь не делать резких движений, ног начал карабкаться вверх по дуге. На другом конце трубки, разливавшейся по земле и образовавшей пластик, образовывался проход, похожий на небольшую площадку, и когда спецназовец аккуратно ступил на нее, одна за другой взорвались три мины. Взрывы лишь слегка повредили пластмассу, которая, в свою очередь, приглушала грохот. В это время слева от него прогремели еще несколько взрывов такими же глуховатыми хлопками. Нок понял, что Хейвен и Квон со своими людьми тоже перебираются через заграждение. Бешеные лучеметы, видимо, не были настроены на автоматический огонь при вторжении по поверхности Земли, поэтому Нок благополучно миновал барьер. «Скоро Колли Горько пожалеют о таком пущении. Мелькнула у него злородная мысль. Присев у основания дуги, спецназовец остался ждать, пока перелезет вся его команда. Двадцать молодых ребят действовали так же ловко и аккуратно, как и восемь следовавших за ними спецназовцев. «Все тут!» — прошептал наук. «Рекреляне!» — сдавленно прошепел кто-то. Ноук уже и сам увидел фигуры рекрелян, убегающих из казармы. «Вот и отлично!» — сказал он, хотя сам не был полностью уверен в своих словах. «Вперед — Вперед! Они цепью двинулись в темноте. Восемь спецназовцев бросились на перехват к приближающимся рекрелянам, а молодые бойцы рассыпались среди стоящих поодаль корсаров. Снайперы Хайвена уже позаботились об аварийных прожекторах. И только сообразив, что освещения частично выведены из строя, рекреляне поняли, что подверглись настоящей атаке. На залитом звездном свете участке между казармой и взлетной полосой завязался настоящий бой. Заняв позицию напротив корсеров и воспользовавшись внезапностью, люди бесшумно косили инопланетян шурикенами и камнями, выпущенными из прощей. Кое-где вспыхивали лучи бластеров, но рекреляне явно опасались стрелять в сторону своих кораблей. Наконец, уцелевшие рекреляне добежали до взлетной полосы и скрылись тени, отбрасываемой скопищем корсаров. Ноук припал к земле у основания одного из кораблей. «Игра в прятки со смертельным исходом», — подумал он. Инопланетяне по-прежнему не решались применять бластеры, боясь темноте задеть кого-то из своих. Они давно уже позаимствовали у землян тактику и технику рукопашного боя, и теперь, затаившись, рассчитывали, видимо, на свои сверхчеловеческие реакции и короткие мечи. Рекреляне имели численное преимущество, и игра начинала принимать рискованный оборот. «Почему они не подымут воздух ни одного корсара?» — удивился Ноу явному промаху рекрелян. Хотя он прекрасно понимал, что чем позже они это сделают, тем больше шансов на успех у людей. Ноук нащупал на запястье Тинглер и отстучал сообщение. Рекреляне затаились. Поторопитесь с выполнением основной задачи. Ответом ему был шквал уколов иглой Тинглера. От неожиданности он даже дернул рукой. Это и Хейвен отдавали приказы своим подручным, чтобы те шли к нему на помощь. Ноук с надеждой подумал о том, что если повезет, инопланетяне слишком поздно поймут, что окружены. Неожиданно совсем рядом он услышал легкий шорок. Не раздумывая, спецназовец резко повернулся на бок и откатился в сторону. Однако короткий меч, просвистев в воздухе, все же задел его левое предплечье. Скорость лезвия была огромной, и бронекостюм среагировал на удар, защитив руку. Но ощущение было таким, будто... В руку угодил увесистый булыжник, и Ноук даже удивился, что кости остались целые. Продолжая откатываться дальше, он выхватил мунчаки и принялся размахивать ими вслепую, чтобы удержать противника на расстоянии. Маневр этот оказался не совсем удачным, и Реклянин продолжал нападать, стараясь попасть мечом в шею спецназовца. Но он явно недоценил реакцию наука. Увернувшись от лезвия, пролетевшего на волосок от его лица, тот вскочил на ноги и, отступив на шаг, вытащил из заплечных ножен длинный кинжал. С огромной скоростью, орудуя мечом, рекрелянин бросился на противника. Спотевший, уже изрядно помятый ног продолжал пятиться, отражая удары одновременно ножом и нунчаками. Его левая рука ужасно болела и в то же время напоминала о смертельной опасности точного попадания. Теоретически... Меч не смог бы пробить или разрезать броню, но удары были настолько мощными, что могли переломать все кости. А после этого Рек мог без особого усилия просто придушить его. Ноук оказался между двумя рядами корсаров. Освещение здесь было лучше, и в любую минуту он ожидал нападения еще какого-нибудь из протаившихся инопланетян. Яростно отбиваясь от наседавшего река, он собрал все свои силы и попытался контратаковать. Но рекрелянин оказался отменным бойцом, и наук начал медленно, но верно сдавать свои позиции. И тогда, словно дар свыше, запястье ему кольнуло отрывистый сигнал. Внимание, осталось две секунды. Сердце его бешено заколотилось, доболи сжав рукоятку, ножа он снова бросился на противника. В этот момент раздался оглушительный грохот, и от основания каждого стоящего поблизости Корсара во все стороны взметнулись ревущие языки пламени. На какое-то мгновение ошарашенный Рек потерял способность двигаться и что-либо соображать. Моментально среагировав, Нок перехватил нож за лезвие и бросил его в лицо инопланетянину. Рек быстро пригнулся, инстинктивно выбросив вперед руку с мечом, и тогда, собрав последние силы, спецназовец обрушил на него нунчаки. Он скорее почувствовал, чем услышал, как хрустнула сломанная кисть. Рекрилянин попятился, теряя равновесие, и, видя такую смену позиции, Нок удвоил напор со стервенением молотя противника по голове, плечам и всюду, куда мог дотянуться. Удары сыпались градом. Исколеченный инопланетянин, визжая и корчась, повалился на землю и вскоре затих. Но обезумевший от перенапряжения ног все еще продолжал избивать бездыханное уже тело, пока не почувствовал, что сам вот-вот свалится. Упав от усталости на колени, он смотрел на поверженного врага. Несколько мгновений назад смерть была... Невероятно близка, он уже почти ощущал ее холодное дыхание, и все же в очередной раз чаша сия его миновала. Осознав это, Ноук снова почувствовал уверенность в своих силах. Давно, давно е уже ему не приходилось драться по-настоящему, но сегодня была не просто схватка с отменным бойцом, сегодня он в рукопашном бою одержал верх над реклянином. А такой победой мог похвастаться далеко не каждый. Немного отдышавшись, Нок заметил, как слева от него блеснул луч бластера. Еще до того, как, выхватив шурикен, он понял, что происходит. Рекреляния, напуганные взрывами корсаров, вернулись на открытое пространство и, наконец, решили воспользоваться огневой мощью, дабы склонить чашу весов на свою сторону. Опять сверкнул смертоносный луч, и в темноте кто-то вскрикнул. Но нацелить оружие на новую жертву Рэг так и не успел, заполучив шею блестящую черную звездочку. Впереди ног заметил вспышки еще нескольких бластеров. Он вложил мунчаки в ножды, вынул еще две звезды и, держась в тени, бесшумно двинулся в том направлении. «Огневая мощь — это еще не самое радикальное средство против черного спецназа», — подумал он. Оказалось, что в живых осталось не так уж много рекрелян, и вскоре все было кончено. Только через полчаса после того, как в порту воцарила тишина, Лейт позволил Хокингу проехать туда через главные ворота. Выглянув из окна автомобиля, Кейн заметил нескольких спецназовцев, свободно слоняющихся между корсарами. Людей в всеразделенной форме службы безопасности, и рекрелян нигде не было видно. Неужели они умудрились захватить весь космопорт? Недоверчиво спросил он. Скоро выясним. Лейд повернулся к Хокингу. Смотри, похоже, это Квон. Это действительно оказался уже знакомый ему плечистый спецназовец с трофейным бластером под мышкой. Автокэп остановился возле него. Докладывай, приказал Лейд. «Вышки и большая часть порта в наших руках. Несколько рекрилян укрылись в казарме, и вылезать, похоже, не собираются. Мы их пока не трогаем, но Ноук прямо горит желанием всех там поджарить и даже спорить, что сможет ха, обрушить им на голову все здание с помощью пятиручных гранат». «А я верю ему», — сказал Лейд, — «но с этим лучше повременить». В казарме может оказаться нечто такое, что пригодилось бы на в поврежденном виде. Что там с корсарами? Все, кроме одного, выйдены из строя. По крайней мере, их гравитационные стабилизаторы. Согласно вашей инструкции, один мы оставили нетронутым. Правда, сейчас в него забрался ДОЦ и что-то там делает. Потери. Здесь, в порту, 19... Трое спецназовцев и шестнадцать стажеров. Дарвин сообщил, что по меньшей мере двое ребят убиты в капстане среди мятежников. Даны уточняются и... Еще... Квон секунду помедлил. Погибли Шен и Данау. Лейд помрачнел и некоторое время молча о чем-то думал. — Да, — наконец сказал он. Дорого же достается нам эта победа. Впрочем, как всегда. Все еще задумчиво он пригладил волосы и посмотрел на взлетное поле. «Вон те творники, видишь?» «Выглядят довольно миниатюрно. Ты не в курсе, какого они размера?» Он прищурил и без того раскосые глаза. — Точно не скажу. Кажется, F-класса. Надо узнать у Янсена. Он где-то здесь недалеко. Думаю, Тинглер его достанет. Спросить? — Сделай, милость. Если они подойдут по размеру, вызывай космопорт и начинай погрузку. — Хочу до рассвета убраться отсюда. И дай мне свой длинноволновник. Нужно связаться с башней на главном здании. Квон отстегнул от пояса прибор в форме линзы и передал его Лейту. «С башней можно связаться с помощью Тинглера», — сказал он. «Это недалеко. Мне еще нужно поговорить с Додсом». Лейд взял передатчик. «Хокинг, помоги Йонсону выбрать товарняк. Мордок, собирай людей. Знаешь, кто отправляется?» «Хорошо. Если встретишь Дейна Грина, пришли ко мне. Он останется здесь за главного, пока нас не будет». Квон отошел в сторону, а Хокин и Мердок отправились выполнять свои распоряжения. Оставшись наедине с Лейтом, Кейн снова почувствовал себя несколько неуютно. — А мы куда? — спросил он. — За твоими кораблями? Забыл, что ли? — Что, прямо сейчас? — Конечно. Лейт испытующий посмотрел ему в глаза. — Не думаешь ли ты, что мы запросто позволим тебе сесть на пассажирский корабль, и отправиться домой, будто ничего особенного не случилось. Он указал на портативный видеоплеер, лежащий у Кейна на коленях. — Как идет расшифровка? — Медленно. Кот очень запутанный. Неужели ты еще не выяснил хотя бы название звездной системы? В глазах Лейта сверкнул какой-то незнакомый огонек, и Кейну это не очень понравилось. — А в чем дело? — Осторожно, — спросил он. А дело в том, что еще до старта я должен знать, куда мы полетим. Но мы должны вначале вернуться на Землю и сформировать экипажи. Как раз на Земле нас и будут разыскивать в первую очередь. И встретят, поверь, не с цветами. Терпеливо объяснил ему Лейп. Поэтому мы должны собрать экипажи где-нибудь в другом месте, понял? Так какая все же звездная система? Кейн втянул голову в плечи и, будто собравшись силами, произнес «Система М4, сектор Ориона». «Хм...» Лейт закивал головой и нахмурился. «Система Аргента...» «Это плохо или хорошо?» «И то, и другое, понемногу...» «На процветающей планете...» «Аргент, думаю, все еще таковым является, гораздо легче набрать экипаж. С другой стороны, сектор Ориона находится вблизи границ между Дис и Кризелли, так что там должно быть полно рекриллян». «Ого! Перспектива не очень-то радужная». «Да уж, это будет совсем не кстати», — согласился Лейт и, отвернувшись от Кейна, включил передатчик». Лейд вызывает доца, Лейд вызывает дотса. Ответ пришел не раньше, чем через минуту. Дотс на связи. Ну что, ты готов? спросил Лейд. Только что закончил, координаты есть? Да, номер 13. По нашему списку как понял. Один-три понял. Если согласуешься с вышкой, я уже могу стартовать. Удачи тебе! Лейт отключил прием и нашел другую кнопку. — Лейт вызывает вышку. Кто-нибудь, ответьте. — Нок на связи. Капрал, мы тут случайно подслушали твой последний разговор, и нам стало интересно, чем там Дот занимается. — Выполняет особое задание. Коротко бросил Лейт. — Отключить автоматику на вышках, пока он не покинет пределы атмосферы. Наступила короткая пауза. «А не припомню, чтобы Донал говорил что-нибудь об этом!» — снова заговорил наук. «Он и не знал. Беру под свою ответственность!» «Понял. Лучеметы ПВО заблокированы. Хорошо. Свяжись с Дотсом и скажи ему, пусть стартует. Как только будет готов». Отключив передатчик, Лейд повесил его на пояс и повернулся в сторону корсаров. Почти сразу же замелькали блики света, отраженные от корпусов кораблей, и на дальнем конце поля медленно начала подыматься темная глыба. В желтовато-голубом свете огня, вырвавшегося из дюз взлетающего корабля, поврежденные корсары отбрасывали на землю пляшущие тени. Развернувшись в восточном направлении, судно мгновенно набрало бешеную скорость и скоро стало уже еле различимой точкой на бескрайнем звездном небе. Потом и она вдруг ярко вспыхнула и, прочертив белую полоску, совсем исчезла из вида. Лейд прервал свои раздумья, призванные, вероятно, созерцанием стартующего Корсара, и взглянул на Тинглер. «Кто-то приближается к порту», — через секунду сказал он Кейну. «С вышки сообщают, что это машина службы безопасности». «Тебе лучше пойти с Мердоком на корабль, так будет...» «Лучше и безопаснее для тебя. А вы? Поеду встречать гостей». Он прочитал тревогу в глазах Кейна и добавил. «Не волнуйся, это не атака. Но твоей персоне мы все же рисковать не будем. Ступай». Кейн неохотно вылез из машины. Лейд развернул автомобиль и направился к воротам порта. Появившийся неподалеку Мердок махнул рукой, и Кейн побежал в его сторону». Когда патрульная машина подкатила к космопорту, Лейт уже ждал у ворот. Водитель вышел на дорогу, показывая, что в руках у него ничего нет, и направился к нему. Лейт узнал Гарвея. — Я один и без оружия, — сказал тот. — Прибыл для ведения переговоров. — Разве у нас есть общие темы для разговоров? — поинтересовался Лейт, тайком положив на место Шурикен. Гарвей... — наморщил лоб пристально, разглядывая спецназовца. — Капрал Лейт, не так ли? Он горестно покачал головой. — Боже мой, сколько лет вы нас, оказывается, дурачили. Даже не могу поверить, что вам это удалось. — Вы думаете, это было так легко? — Ошибаетесь, ведь вы даже, мух, подозреваете в неблагонадежности. — «Однако мы здесь не для обмена любезностями, так что ближе к делу. Чего вы хотите?» Горвей сцепил за спиной руки, смотрел через ворота в сторону взлетной полосы. «В принципе, я здесь лишь для того, чтобы дать вам один совет». Он взглянул на Лейта. «Устроенный вами бунт оказался неплохим отвлекающим маневром, сработано четко. Однако не кажется ли вам...» что вы немного переусердствовали. — Поясните. — Я имею в виду то, что вы подвели население к очень опасной черте. Уже сейчас весь Капстон знает, что творится вокруг Хаба, и люди наверняка уже задумываются, что же будет, если безобразие, творимые кучей пьяных подростков, действительно перерастут во всеобщее восстание. — Ну и что же такое нас в этом случае ожидает? — Уничтожение Плиндрия полное. Неожиданно Лэйд почувствовал, как изменился тон Гарвея. Он ловил в голосе совершенно незнакомую жесткую интонацию. — Вы должны отдавать себе отчет, — продолжал префект, — что рекрильский центр в Хабе захватить практически невозможно. Если повстанцам и удастся запереть их там, то это продлится лишь до появления ближайшего курьера с Рекрилла, а максимум через неделю. После этого сюда нагрянут корсеры. Горвей указал рукой в сторону Кэпстона. «Вы же видите, мы еще толком не оправились после войны. И как по-вашему, сколько еще карательных акций мы выдержим?» «Немного», — признал Лейд. «И все-таки, что же вы от нас хотите?» — Остановите мятеж. Пусть не сразу, если вы не заинтересованы, чтобы он быстро прекратился. Мы можем сесть за стол переговоров. Но учтите, список уступок, на которые я могу пойти, весьма невелик. Лейт отвернулся и подбил камешек носком ботинка. Прошло не менее минуты, прежде чем он заговорил снова. — Не нужно никаких переговоров, Гарвей. Мы не собираемся установить. Устраивать беспорядки на плинве. Во всяком случае, пока. Наши люди на время снова идут в подполье. И если вы не объявите розыск и не развяжете репрессии среди населения, мы больше не будем вас беспокоить. Горвей пристально смотрел на Лейта. Вы даете слово? С нажимом спросил префект. Я отдаю приказы, ответил Лейт. Это единственное, за что я могу поручиться. По лицу префекта скользнула усталая улыбка, больше похожая на гримасу в конец измученного человека. «Хорошо», — сказал он, — «я распоряжусь, чтобы ваших людей не трогали. Если повезет, вернувшись, вы застанете этот мир еще обитаемым. Я на это надеюсь». Он снова бросил взгляд в сторону взлетного поля. — Но, черт возьми, я отдал бы свой последний идунин, чтобы узнать, что же вы все-таки задумали. — Узнаете. Хе. В свое время. — Надеюсь, что так. — Сухо, — сказал Гарвей. Не вопрощавшись, он зашагал к своей машине. Стоя возле... Неуклюжего транспортного корабля Кейн наблюдал, как машина Лейта снова въезжает в порт. Он видел, что беседа прошла очень мирно, будто встретились не заклятые враги, а два старых приятеля. В голове его вертелась масса вопросов, ответить на которые он не мог. О чем они говорили? Что еще происходит? Такого важного, о чем Кейну не следует знать, почему Лейт так настоятельно отослал его прикрывшись мерами безопасности. Своё теперешнее положение он расценивал как довольно глупое и никак не мог отделаться от протеречивых мыслей. Возможно, все его подозрения в высшей степени несправедливы, и эта встреча действительно честные открытые переговоры, хотя и на конфиденциальном уровне. И всё же Кейн посмотрел на свой видеоплеер и зачем-то ещё крепче сжал его в руке. С момента его прибытия на Плиннере и встречи с Лейтом спецназовцы ни разу не удосужились посвятить его в свои планы. А сейчас относились к нему не как к функционирующей боевой единице, а скорее как к ценному грузу — не бросать, не контовать, верх ногами не переворачивать и следить, чтобы не лез куда не следует. Однако, когда придет время, размышлял он именно ему, Аллену Кейну, Предстоит сыграть главную партию, ибо у него на руках главный козырь. И с этой картой он так просто не расстанется, что бы там ни случилось. Лейд уже подъехал и вылезал из машины. Кин засунул плеер за пазуху и подошел к грузовому люку товарника. Интересно, подумал он, разрешат там мне хотя бы таскать ящики.